Он открыл для меня авторов, о которых я раньше не имел представления, сколь многого мы не знали Тамаза. И сейчас я подвергаю сомнению все, решительно все, начиная от основ. Это как заново родиться. Выходит, долгие годы нас с тобой дурачили, Тамаза. Библиотекарь был анархист. Так объяснил Берн. Хотя мне это ни о чем или почти ни о чем не говорило. «Мы с ним читаем Макса Штирнера. С каждой страницы глаза у меня открываются все шире. Мы жили во мраке, брат мой». Он снова и снова перебирал все мысли, какие рождала у него эта книга. Он называл ее единственной. И только годы спустя я узнал, что это не было ее полным названием. Но Берн уже не отдавал себе отчета в том, что я знаю, а чего знать не могу. Впрочем, Для него это не имело большого значения. Он писал огромными буквами на середине листа «Наша цель — штурм неба» или «Мы должны пожрать небо», и начал подписываться «Великий эгоист». Теперь он уже не вел со мной разговор в своих письмах, и, заметив это, я почувствовал себя еще более одиноким, чем раньше. А он сидел у окна в читальном зале и учил наизусть единственного. В последнем письме, которое я получил, и после которого наступило долгое молчание, были слова, ставшие итогом этого чтения. «Не моя вина, что я больше не смог молиться, Тамаза. Теперь я это понял. Дело не во мне. Бог — просто пошлая выдумка, прав только живущий». «Книга все еще здесь», — сказал Тамаза. «Это его собственный экземпляр». он указал куда то слева от меня там на шкафу можешь взять ее я встала медея сразу настороженно подняла морду но увидев что я иду к шкафу успокоилась и улеглась опять книги все были свалены на бок она точно там у нее корешок уже нашла я сжала томик в руках полное название звучало так «Единственный и его достояние». Я ощутила тепло, исходившее от любой вещи, которая, как мне было известно, принадлежала Берну. Томаза взял у меня книгу и стал перелистывать. «Посмотри, сколько он тут подчеркнул! Чуть ли не каждую строчку! Не могу понять, зачем это было нужно!» Он прикасался к книге так бережно, словно это была реликвия. потом закрыл ее и положил на угол комода. «Голова раскалывается», — пожаловался он. «Верю. Дать тебе таблетку?» «Кажется, их там больше не осталось. А ты как себя чувствуешь?» «Нормально». «Тем хуже для меня», — сказал Тамаза, потирая лоб. Когда он отвел руку, на лбу остались красные отметины. Спускаться в погреб с Кариной вошло у меня в привычку — Продолжил он свой рассказ. Мы ходили туда после окончания смены, долго беседовали, передавая друг другу самодельный стакан, а потом залезали на резервуар. С этого момента все становилось зыбким и неясным. Я хотел залезть еще раз, Карина не пускала, тащила меня вниз за пятки. Хватит, Блейд, ты хочешь убить себя? Возбужденно визжала она, но я не слушал ее. Горло у меня горело. а я все нюхал, пока не становился совсем легким, невесомым, как алкогольные пары, которые вдыхал. Под конец Карина всегда произносила одну и ту же фразу. «Ты совсем себя не контролируешь». Это было как сигнал. Пора расстаться, иначе придется сделать следующий шаг. Совершить нечто такое, на что я, быть может, не имел права. Я первым поднимался по лестнице к выходу из погреба, и в следующие несколько дней мы старались держаться подальше друг от друга. Как-то вечером сеньор Натчи послал за мной. «Говорят, ты играешь в карты», — сказал он. При этом он сидел, положив руки на стол, а я стоял, держа руки за спиной. «Я не играю в карты. Не лги мне, Тамаза. Я же понимаю, каждому человеку надо как-то расслабляться». Он достал из ящика две колоды карт. «Во что ты умеешь играть? В скат, бридж и канасту, И еще в скопу, но не очень хорошо. Говорят, кое-кто играл с тобой в покер». «Да, и в покер». «Я же сказал, Тамаза, не надо мне лгать. А в блэк-джек играть приходилось?» Я медлил с ответом. «Да или нет?» «Это то же самое, что двадцать одно?» Играть в двадцать одно меня научил отец. Как и в другие карточные игры, кроме ската, любимой игры Берна, которые мы так увлекались в домике на дереве. Ну, двадцать одно, если тебе так больше нравится. Да, в нее я играю. Он пододвинул обе колоды ко мне. Карты были новенькие, упругие и блестящие. Смешай. Я, как обычно, рассыпал одну колоду поверх другой. Начи внимательно следил за моими руками. «Нет, не так. По-американски». Я разделил колоду пополам, положил карты на стол так, чтобы он их видел. «Умеешь оставлять одну сверху? Это значит передёргивать. Умеешь или нет?» Я показал, что умею, но при этом одна карта, четверка треф, выскользнула у меня из рук и упала на пол. «Извините», — пробормотал я. «Ты неловкий и медлительный», — сказал он, — «но можешь стать лучше. В пятницу вечером ко мне придут друзья. Мы любим поиграть. Я заплачу тебе как за день работы, а еще можешь взять себе 10% от выигрыша банка. Договорились?» И мы договорились. Если компания желала играть в покер и не доставала четвёртого, иначе одалживал мне деньги, чтобы я мог сесть за стол. Впрочем, как правило, он и его друзья предпочитали блэк-джек. Они очень мало разговаривали, но курили, не переставая, и пили виски из стаканов для воды. Они пугались, если я останавливал их, когда они тянули руки к картам. На рассвете они все чаще ходили в туалет и мочились, даже не потрудившись закрыть за собой дверь. Мне в эти ночи совсем не хотелось спать, то ли потому, что я не пил, то ли потому, что карты всегда возбуждали меня до предела. Когда усталые, отупевшие гости расходились, я наводил в гостиный порядок, складывал и убирал в ящик зеленое сукно, ссыпал фишки в коробку, опорожнял пепельницы, мыл стаканы, а перед тем, как вернуться в общежитие, прогуливался по винограднику. В это время суток не спали только дикие звери. Из денег, полученных за эти вечера, и того, что удалось отложить от заработной платы, скопилась некоторая сумма. И вот однажды, сунув в карман смятые купюры, я отправился в торговый район Масафры и долго слонялся среди квадратных многоэтажек вроде тех, где я жил когда-то. Наконец я набрел на автомагазин, перед которым были выставлены на тротуаре мопеды, подержанные, не в лучшем состоянии, но мне было все равно. Я показал хозяину деньги и спросил, что я могу на них купить.